Ленор опять за свое. Поинт Клир, Алабама. Ее неоднократно просили этого не делать, но Ленор возобновила просмотр местных вечерних новостей. «Тебя они только расстраивают, мама», — говорила Сьюки. И, само собой, несколько утра спустя Ленор позвонила Нетте, разбудила ее. «Алло», — проговорила Нетта с просонья. «Это Ленор». «Послушайте, дорогуша, хочу обсудить с вами кое-что, прежде чем звонить в газеты». Нетта глянула на часы. 6:18. «Хорошо, излагайте, Ленор. В этой стране кавардак, и все только к худшему». «Согласна с вами, дорогая, но что поделаешь».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 Через несколько секунд в шесть двадцать Сьюки сняла трубку. «Привет, Сьюки, это Нетта. Прости, что в такую рань, но твоя мать опять за свое». «Ох ты! Что она вытворила?» Нетта хихикнула. «Пока ничего, но говорит, что хочет утвердить абсолютную власть, объявить себя мэром и сбросить городское управление». «О боже!»